Глава тридцать вторая. Баграт Умаров. Никогда не думал, что буду так лететь домой. Стараться побыстрее закончить дела. Никогда не думал, что буду кайфовать, играя с сыном. Но сейчас я сжимаю руль и сердце отдает ударом, когда подъезжаю к особняку. Быстро паркуюсь и бросаю ключи на тумбочку у входа. Так привычно. Дом. Особняк стал домом именно в тот самый момент, когда в него вошли моя Надя и мой сын. Я иду по коридору, наслаждаясь своим счастьем, смакуя чувство, которого было лишен столько лет. Не сразу нахожу надежду. Приходится поискать, чтобы найти мою девочку в детской. Замечаю, как бережно она складывает пинетки в шкаф. Останавливаюсь и облокачиваюсь о дверной косяк. Наслаждаясь тайным наблюдением, пока Надя не замечает меня, улыбается, расправляя пальчиками незаметные складки на материи. Беременность ей к лицу. В моих глазах она только хорошеет, фигурка приобрела приятную округлость, щечки порозовели. Улыбаюсь, рассматривая свою жену. «Ой!» Разворачивается и меня видит, замирает на мгновение, а потом на личике улыбка сияет. «Тебе же, врачи сказали, не напрягаться, — выговариваю хмуро, — но моя жена совсем не пугается моего грозного вида, подходит и обнимает меня за шею, а я руку на ее живот кладу, чтобы почувствовать, как толкается наша малышка. «Она тоже рада тебя видеть, Умаров!» Надя чуть морщится, наша малышка готова уже родиться. Судя по всему, удар у твоей дочери поставлен. Улыбается, а я целую ее в губы, ласкаю языком и заставляю себя отпрянуть. Надя надувает губки. Не нравится, что в последнее время я не трогаю ее. Пощуди меня, женщина. Выдыхаю сквозь сжатые зубы, давление в штанах становится просто невыносимым. Не успеваем вступить в привычную перепалку, как я уже мысленно загибаю пальцы, когда уже смогу приласкать жену по-настоящему, как Надя охает. Ай! Что, Надя, где болит? Теряюсь, ловлю ее за руку, а моя плутовка улыбается счастливо. То самое, рожать будем, не бледнею Маров. Улыбается, но заметно ее фигурку сгибает. А я беру ее на руки и лечу к тачке. Раньше срока. Выдаю на автомате, и Надя лишь сильнее цепляется за мою шею. По дороге к дверям встречаюсь взглядом с бабушкой Нади, которая с одного взгляда все понимает. Охает, улыбается, глаза слезятся, а я замечаю, как она крестит свою внучку. Дорога до больницы как в тумане. На разговор с врачами по телефону и Надежда, которую увозят от меня. «Возвращайся ко мне скорее!» Наклоняюсь и шепчу в губы жены, целуя. «Обязательно, Баграт, мы скоро!» Улыбается, хотя ей больно. «А ты придумывай имя для нашей дочери!» Остаюсь стоять в коридоре, облокачиваюсь о стену и жду. Секунды сплетаются с минутами, а я раненым тигром наматываю километры по коридору. Пока, наконец, ко мне не выходит врач и не начинает поздравлять, а я не слышу. Ничего не слышу, только улыбаюсь и ничего не могу с этим поделать. Я могу их видеть. Наконец, спрашиваю сухим горлом, и врач улыбается, кивает. Только недолго. Киваю и захожу к своим девочкам. Замираю, когда вижу Надю со свертком в руках. Ее тонкое плечо, оголено и подойдя ближе, меня парализует, когда вижу розовые губки, которые обхватили грудь моей жены. Никогда не думал, что кормящая женщина может быть похожа на богиню, но этот кадр, он вбивается в мое сердце, отпечатывается в памяти. А я дышать не могу, в груди щемит и тепло словно по всей грудной клетке распространяется. Наконец осмеливаюсь сделать еще один шаг, затем еще и еще. Пока не наклоняюсь к ним и не заглядываю в счастливые глаза жены, целую ее сухие губы, которые мне кажутся мягче шелка, наклоняюсь и вдыхаю запах нашей дочки, целую покатый лобик. Не знаю, что в моей груди, какие чувства, объяснения не нахожу. Спасибо. Выдыхаю слово, которое никак не может передать все то, что чувствую Я мир готов положить к их ногам Улыбается моя Надя, глаза, правда, уставшие, но в них горит искра «Ты придумал имя для дочки?» Спрашивает, демонстрируя, что не забыла, о чем просила Киваю «Я потерял мать, Надя, давно, мало ее помню» Говорю, а сам касаюсь лица своей жены, и вижу, как ее глаза наполняются слезами сопереживания и сожаления, так как и она теряла. Я хочу, чтобы моя дочь носила частичку имен своих бабушек. Бабушек? Переспрашивает, не понимая, к чему клоню. Твою мать ведь звали Инна кивает и губу зубками зажимает, чтобы не расплакаться. А мою. Эл, да. «Не понимаю, Боград. Смотрит на меня с таким трепетом, а я на дочку глаза опускаю. Беру ее за пальчики такие маленькие, невероятные, которые силой сжимают мой палец. Мы возьмем первые две буквы каждого имени, Надя. «Эл» и «Ин». Распахивает удивленно глаза, затем понимает. Доходит смысл, и моя Надя начинает плакать, улыбаясь сквозь слезы. «Элина, ты назвал нашу дочь Элина, Баграт».